и одновременно очень приятный может быть это похоже на то что подданные алхазабы испытывают к своему властелину страх и любовь одновременно пургон наконец то остановился возле уцелевших пальм все невольно уставились на огромный шатер прозрачного бога который охраняли замершие как изваяния, стражники но полог шатра даже не колыхнулся алхазаб не счел нужным выйти к неожиданным визитерам зато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 Однажды играл молодую гномиху. «Правда?» — поразился Песя. «Правда? У нас был спектакль. Если бы бабушка была дедушкой или гноми-лагуна, у меня борода была самая подходящая, чтобы играть гномиху». Песя задумался, неохотно сказал. «Ну, гномихи не считаются. Наверное. К тому же у актеров есть мудрое правило», — продолжал уговоры Майхель.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 сказал Махель. Проценты и заметано, бодро сказал Песя. Будет такая тиана, что у вас глаза на лоб полезут! махель закашлялся и сказал. Ну-ну, особо усердствовать все-таки не стоит.